Территория Европейского Союза, отраги холмов страстей, северной реки Мунви. Четверг, 5 июня 2021 года, 12.43. Ехать по местному бездорожью вполне можно. Наши машины, по крайней мере, такое выдерживают нормально. Если не гнать за полста миль в час, а спокойно катить в районе 25-30. Да ухабы, да овраги холмы, распадки, кусты и прочие прелести дикой саванны. Пару раз хокинс делает изрядный крюк, объезжая то стадо свинопотамов, то пару кем-то подкрепляющихся льва и ящеров. Ну, в общем и целом, продвигаемся в условно-западном направлении. А потом вдруг раздается тихий хлопок, и Беркут ведет вперед и вправо. Сара только и успевает что дать по тормозам. Колесо, йог. В смысле камера. Супруга с виноватым видом смотрит на меня. Я передергаю плечами и легонько прижимаю ее к себе. Брось, родная. Со всеми бывает. «Влад, запаска в порядке?» – интересуется по рации Хокинс. «Была в норме», – отвечаю. «Сейчас только домкрат и ключ найду». Дозорный ленд взбирается на ближайший бугорок в полуверсте впереди, а 110-й останавливается рядом со мной. «Отставить искать!» – вылезает из внедорожника лоссе. «Ты, Влад, снимай запаску и работай тягловой силой, а с ключом Рик разберется куда быстрее тебя». Кто б спорил, помогать менять пробитое колесо мне доводилось аж два раза. Имелась бы за ленточкой своя тачка, наверняка случалось бы чаще, ибо нашим украинским шоссе, качеством до европейских автобанов, примерно как самой Украине, до членства в Совете за ленточного ЕС. Или здешнего, вероятность примерно одинаковая. Впрочем, с чего это я вдруг начал хаять родной автодор В Новой Земле и таких-то трасс нету даже в проекте. Причем в ближайшие лет цать, ситуация навряд ли сильно переменится. В общем, пока я снимаю запаску с крепления, Рик подбирает нужную головку модульного ключа и сноровисто отворачивает гайки на пострадавшем колесе. А Лассе закрепляет перед правой подножкой речный домкрат и качает рычаг, потихоньку приподнимая машину, подтаскиваю запаску к Рику. «Вот, займись!» – указывает Лассе на домкрат. «Работай, мол». А сам тем временем вполголоса общается по портативной коробочке с ястребом. «Я не очень прислушиваюсь, но с кем еще-то?» Через некоторое время правое колесо Беркута отрывается от земли. «Все, Влад, хорош, теперь сюда», – говорит Рик. Вместе стягиваем колесо и надеваем запасное. Отношу пробитое на багажник Беркута, доберемся до города, отдам в сервис. Пусть залатают камеру или поменяют на новую. Рик тем временем завинчивает гайки и наклоняется над домкратом. «Лебедь, Влад, красный на 11, пробка, овер», – раздается из рации. В лассе автомат у плеча уже взлетает на багажник Бергута и обозревает окрестности. По мне, вроде чисто. С 11-часового направления замечен возможный противник. Переводит капрал Свантессон сообщение с условного армейского языка на общепонятный ангельский, убедившись, что прямой угрозы пока не имеется. Влад, Сара, вам полная роня молчания. У вас рация без храмблера. Вооружайтесь, господа пассажиры.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 Вид у супруги, несмотря на орденскую полевую шестицветку и заслуженный самозарядный карабин образца 42-го года, совершенно не солдатский. А я как же? Высовывается из 110-го Соня. У меня с собой только беретта. Автомат на базе оставила. Лосе выдыхает сквозь зубы нечто непонятное и явно матерное. Рик. Понял, отвечает тот и, открыв заднюю дверь, внедорожника извлекает из багажника М4. Умеешь? Ну, так себе, честно признается девушка. «С калашом непривычнее». «Калаш?» – не понимает Рик сокращенного термина. «Калашников!» – бросает лебедь. «Извини, Соня, с моим белым первым ты тем более не справишься, а другой свободной винтовки нету». «Вот и у меня тоже нету. В бауле оружейной коллекции имеется ручник, однако это не РПК, с каким два счета разобрался бы всякий знакомый с калашом. А бразильский полицейский Матсон – образец во всех отношениях исторический». И по личному опыту, требующий от стрелка особых навыков. В общем, даже предлагать не стоит. Рик подсоединяет к автомату яйца. Сквозь прозрачный пластик видны латунные гильзы. Щелкает переводчиком огня, наверняка поставив на одиночные. Вручает оружие девушке и проводит сверхкраткий курс молодого бойца. Приклад к плечу, нижний третью. Вот так целишься и стреляешь. Больше на винтовке ничего не трогай. С перезарядкой тоже можешь не париться. Сотни выстрелов тебе хватит с головой. Капрал вантосон тем временем перенастраивает свою коробочку, обмениваясь со хокинсом условными фразами, где я мало что разбираю сверхпозывных, наконец отвечает вилка «Аут» и, не отрываясь от бинокля, командует. «Все готовы! Сейчас будем воевать!» Сара вздрагивает, успокаивающе сжимая ее руку. Знаю я, какой из тебя боец. И с Сони примерно такой же. Да и насчет себя самого я особо не обманываюсь. И сопровождающий нас профи-вояки это прекрасно видят. Имеем три внедорожные небронированные единицы техники. Одна из них грузовая. Деловито сообщает Лосе, словно читает в учебке лекцию по тактике. Один крупнокалиберный либо ротный пулемет и от 5 до 20 противников. Вероятное вооружение автоматы. Возможно наличие подствольных гранатометов или ствольных гранат, ручных пулеметов и снайперских винтовок. Более тяжелое оружие сомнительно. Ползут медленно до визуального контакта от 15 минут до получаса. О нашем присутствии в квадрате могут подозревать, если успели поймать передачу ястреба. Могут и не знать. Ни наша численность, ни точное местоположение им неизвестны в любом случае. Задача минимум – выжить. Задача максимум – выжить, не понеся невозвратных потерь. Начинаем с младших по званию. Ополченец Соня. Девушка хлопает глазами. А просто спрятаться никак нельзя. Нам можно. Трава в саванне достаточно высокая. Но вот машинам нашим сомнительно. Ополченец Сара. А почему я по званию младше Влада? Интересуется супруга. Лирику оставим на потом. Итак. Маск-сеть у нас есть? У нас есть, но это только на нашу ленд. Ваша машина останется заметна. У нас в багаже есть двухместная камуфлированная палатка-тент. Загнать под нее джип нельзя, но можно просто прикрыть. И тогда мгновение Ирик добывает из багажника 110-го свернутую сетку пустынного камуфляжа. А я лихорадочно откапываю среди баулов проданную мне когда-то на базе Европа палатку «Баша». Тоже камуфляжных тонов, но не под орденскую шестицветку, а в двухцветном рваном исполнении для британских САС или их австралийских коллег. Задействовав дополнительной подпоркой мой велик, минут за 10 организуем из двух стоящих рядом машин нечто вроде неровного холмика, разбросав по тентам дополнительно пару охапок сухой травы. Ну, вплотную видно, разумеется. Но издалека, с одной стороны, если специально не присматриваться, шанс есть, пожалуй. Так, удовлетворенно потирает руки лебедь, снова занимая наблюдательный пункт на холмике беркуда Это уже на что-то похоже. Ополченец Влад, добавления будут? В запасе имеем еще минут пять. Прикидываю, как движутся машины противника. Если выйдут прямо на нас, ястреб у них получится сбоку-сзади и частично сверху. О, мысль. Киваю на сухой овражек чуть направо и вбок. Нам троим залечь вон там, вам двоим с автоматами где-нибудь впереди. Не заметят и пройдут мимо – отлично. Заметят и свернут к машинам – получат с фронта от вас, с фанга от ястреба, ну и мы подключимся, с такого расстояния не промажешь». Рик удивленно смотрит на Капрала Свантосона, тот с не менее озадаченным видом кивает. «Однако, Влад, ты ведь не служил?» «Лирику оставим на потом. Мы выдвигаемся». «Не совсем. Ты остаешься с Риком, а я с женщинами выдвигаюсь. Рик, ты старший. Включи второй резервный. Сигналы ты знаешь. Влад, поставь свою ходиболтайку на прием на третий канал и не трожь тангенту». Через полторы минуты Лассе, тихими матерными возгласами подгоняя Соню и Сару, скрывается во вражке. «Меня же Рик укладывает в полусотни метров впереди замаскированных машин». Там как раз удобная выемка, а буквально в паре шагов рыжий выступ песчанинка, за который можно укрыться не только лежа, но и на корточках. Отходит на пару шагов, критически смотрит со стороны, кивает, сойдет и занимает позицию метров в десяти слева. У него там запасной позиции получился развесистый не то куст, не то кактус. От пули, разумеется, не защитит, зато просто спрятаться за ним можно капитально. Без команды не стрелять, лежи тихо и пока старайся не шевелиться, говорит Рик. Вилка, с кривой усмешкой отзываюсь я, и тут понимаю, что уже минуты полторы слышу тихое нестроенное тарахтение автомобильного движка. И даже нескольких движков, трех, согласно входной Капрала Свантосона, переданной по наблюдениям Хокинса. Винтовка на изготовку, возможный противник, визуальный контакт. Если ты видишь противника, он видит тебя. Не помню, какой из законов Мерфи для боевых операций. Нам, конечно, плюс за маскировку, и все-таки. Тихий голос Рика сбоку. Рейдовый джип с пулеметным вертлюгом, пикап и грузовик. Джип слева, пикап справа, грузовик ярдов на 30 позади, двое в пикапе, трое в джипе. Влад, кого наблюдаешь? Джип виден четко, пикап частично, отвечаю я. Грузовика почти не вижу. Тогда так, по команде очередь по джипу и сразу за камень, дальше слушаешь рацию. По машине бить или по людям? А попадешь? Попасть-то попаду, а вот с одной очереди всех троих снять это навряд ли. Тогда работаю водителя, а остальных как получится. Вытираю правую ладонь о разгрузку, выдыхаю, снова палец на спуск. Рик что-то бубнит в коробочку на закрытой частоте, ему что-то отвечает. Слежу за возможным противником. Джип – сильно переделанный бобик в желто-серые разводы. На вертлюге – нечто трудноопознаваемое из раздела «Пулеметы мира». Темно-зеленый пикап спереди смахивает на Маздовский курьер. От грузовика виден лишь край квадратного «Кунга». Банда или мирная колонна из местных, а хоть бы и не местных. Турель с пулеметом тут у кого угодно может найтись, не показатель. Но Хокинс, а всю операцию именно он, в таких вопросах на порядке опытнее меня. «Огонь!» – командует Рик. «Все, отставить сомневаться!» Рамка приклада вжимается в плечо, левая рука поддерживает ребристое цевье бельгийской автоматической винтовки. в «Очередь на полмагазина». Перекат, сжимаясь в комок за валуном. Водителя точно взял из головы красным хорошо брызнуло. Достал ли заднего у вертлюга, не знаю. Но пулемет молчит. Вернее, молчит их пулемет. А вот слева сверху с позиции ястреба, американский клон Миними как раз декламирует короткими звучными строчками поэму в ритме Маяковского. В двух местах поэму перемежают взрывы вроде гранатных, но посолиднее. Потом поэма, в смысле пулеметная лента, заканчивается и наступает оглушительная тишина. Всем, ястреб, отбой. Через пару минут раздается из рации. Пытаюсь подняться. Ноги подкашиваются, весь мокрый, хоть выжми. Ничего, пройдет. Еще колено ушиб, когда перекатывался. Тоже не страшно. Свинцовая пилюля в организме куда вреднее. С усилием опираюсь о камень. Фал на плече и шкандыбаю к холму, где позицию занимал лебедь. Сара, бледная, глаза в пол лица и ссадина на щеке. Поднимается из травы мне навстречу Прижимаю к себе крепко до синяков, целая, живая, рот в рот единым дыханием, ее и мое сердце рядом. Все, любовь моя, жизнь продолжается. Краем глаза ловлю неподалеку схожую постбоевую релаксацию в исполнении Сони и привставшего на цыпочки Лассе Свантосона. Целиком и полностью одобряю, Сони именно это сейчас и нужно. Полный курс терапии может и до ночи обождать, а сейчас так.